не имевшие между собой никакой связи. Вот тебе, бабушка Манулиха, а кто такой, неведомо, лета-то мои немаленькие, ногами и газит, стрекочется сокочит, чистая сорока. Я некоторое время молча прислушивался, и внезапные мысли, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.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 Прячь монету. Ну-ка, погадай мне.